мама пришла. А в понедельник мама пришла, как всегда, в обычное время, около 6 часов. Уф, сняла в передние туфли. Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Вот и я. Дюк обняла так, что у него кости хрустнули. Бабушка поцеловала и тоже звучно, сочно, не просто ради приличия, лишь бы губами коснуться. Димка во все глаза смотрел на маму. Нет, незаметно, чтобы скучала в эти 3 дня. Я, казай-дереза, детошкам да бабушкам молочка принесла, пропела мама и внесла в кухню сумку с продуктами. А ещё там были коробка конфет и кулёк с печеньем. М-м, смешливо поведя носом, протянула она: "Какие борщевые запахи! Если бы меня покормили в этом доме, хоть бы что поцеловала её". Хоть и обрадовалась Елена Трофимовна, Однако с языка едва не сорвалось: "Что в том-то доме важно покормили? И хорошо, что не сорвалось. Не следовало портить радостных минут". Накормила Елена Трофимовна маму и сама конфету с душистой начинкой попробовала и печенье взяла, пожевала медленно, оценивая его качество. "Ничего, одобрила. Сдобное тесто и пропечено из магазина? Какую цену?" Надежда Сергеевна Хитравата посмотрела на неё не покупапноя. Сама что ли спекла? Не сама, улыбнулась мама. Алёна, дочка значит его, уточнила бабушка. Его, Владимира Ивановича, и моя тоже. Тут выдержка всё-таки изменила Елене Трофимовне. Почему улыбаешься? Сына значит оставила, а там дочку завела. Раньше мама наверняка вспылила бы. А сейчас только бабушкина рука погладила белую полную Димку-то. Да разве я оставлю его, шелопутника губастика? Она и сына погладила. А дочка, это разве плохо? Я всегда мечтала о дочери. Из кухни перебросили в большую комнату, и мама села с ногами на диван и Димку рядом усадила. Сегодня-то, помешка спросила бабушка, дома будешь ночевать или "Дома, дома", закивала мама и Димку пальцем в бок. "Ну, как тут жил?" Димка Арбалки рассказал о грозе, что любечка проводил, что начал учиться ходить на руках, но получается ещё плоховато. А потом подумал и сказал о звонке отца: "Как тут шубу собирался купить, и канадскую, а ему настоящий мотоцикл". Мама печально усмехнулась. "Ничего ты не можешь до сих пор понять, разный мы, сынок. И в шубе разве счастье?" В уважении, да, спросил Димка. Именно, а ты молодец, думать начинаешь. Значит, ты его уважаешь, Владимира Ивановича? Очень уважаю, Елена Трофимовна, сидевшая неподалёку на столе, осторожно спросила. А ведь он же, ну, рабочий просто, при железе, мазоль поди на руках. Не скучаешь с Володией? удивилась мама. Заскучать? Да это невозможно. Выдавщик ужасный, фотограф, изобретатель, заводдила. Каждое лето путешествует с Алёной на байдарке. Нет. Мне очень интересно с ними, весело. Не замечаю, как часы бегут. А что же, если он такой весёлый один-то жил? Или разведённый недавно? Владимир Иванович не разведённый. Жена его умерла 4 года назад. Привлекательная была женщина. Я фотографии видела. Умное лицо, глаза просто удивительные. Историю в школе преподавала, а вот болезнь. Бабушка помолчала и прямо свернула на то, с чего начала. Поначалу дочка всё огнём золотым сияет. Как бы следом за этим не потемнело у вас. Вот поживёте, поглядите друг на друга, у горячей плиты по хозяйствуете, а там и скажешь, хорошие или рабочие он, конечно, всякие бывают. Только кругоинтересов бально разные у вас. Об этом подумай. Ну, мама, тебе с лекциями выступать, одобрительно сказала Надежда Сергеевна. Такая стала подкованная. А я дочка всегда такая была, просто не замечала это меня. Ещё звонил Борис Аркагиевич. Привет тебе, большой, и всякие слова хорошие. В Москве был, книжик редких привёз тебе. Спасибо ему, сказала Надежда Сергеевна. На работу ему позвони, поблагодари. А ты сказала обо мне? Да мне зачем это? Так два слова, сама расскажешь. Позвони дочка, не забудь. Надежда Сергеевна натянула на коленях платье, пожала плечами. Если уж так жаждет меня увидеть, сам и позвонит в редакцию. И, словно желая прекратить неприятный разговор, сказал Димке: Алёна очень серьёзный и положительный человек, цветы выращивает. Весь полисадник в цветах. Я видел, сказал Димка. мечтает какой-то необыкновенный тюльпан вырастить на станцию юната входят не хочешь познакомиться она же в седьмой класс перешла что думаешь разный круг интересов улыбнулась мама не бойся общий язык нашли бы не сомневаюсь в ту ночь Димка спал спокойно будто помнил что за стенкой в соседней комнате на серой тахте лежит его мама и снов никаких не снилось А может, какой-нибудь удивительный сон просто ещё не успел прийти к нему. Разбудила мама Димку рано, поцеловала и, прощаясь, напомнила: "А Салёны советую познакомиться, не пожалеешь. Ты не сможешь выбраться сегодня. Дорога тебе, как опытному разведчику, знакома. Подумай, мы будем ждать".